квал. Как разительно отличается сцена к описанию, которой я сейчас приступаю от ранее описанной. Далеко позади уютная квартирка в колледже, знакомые тома на полках. Далеко позади раскачивающиеся на ветру вязы и крикливые грачи. Кругом куда ни глянь, под лучами полной африканской луны мерцает и переливается притененными серебряными огоньками спокойная ширь океана. Ветер вздувает огромный парус нашей Дау, мелодично журчит вдоль бортов вода. Время полуночное, и почти все матросы спят на баке. Только смутный кряжистый араб Мухаммед Стоит у руля, определяя наш курс по звездам. У него неторопливое с ленцой движения. В трех милях по правому борту смутно темнеет узкая полоска восточный берег Центральной Африки. Наша Дау под северо-западным мусоном направляется на юг. Материк на добрые сотни миль окаймлен опасными рифами. Ночь так тиха. Так необыкновенно тихо что даже произнесенные шепотом слова можно расслышать по всему нашему суденушку от носа до кормы. С отдаленной земли доносится слабый ракочущий звук. Араб за рулем поднимает руку и говорит одно единственное слово. Симба. Лев. Мы все садимся на палубе, И вслушиваемся. Вот он, этот звук раскатистый, величественный, наполняющий наши сердца трепетом. Завтра в 10 часов, — сказал я, — если капитан не ошибся в своих расчетах, что более чем вероятно, мы увидим таинственную скалу, похожую на голову негра, высадимся и начнем охоту и начнем поиски развалин великого города. И огненного столпа жизни. С легкой усмешкой поправил меня Лео, вынув изо рта трубку. — Пустое, — ответил я. Днем ты разговаривал с нашим рулевым, практиковался в арабском. И что же он тебе сказал? Добрую половину своей не очень праведной жизни он занимался торговлей. Или работорговлей в этих широтах. Однажды даже высаживался у подножья скалы человека. Слышал ли он о развалинах города или пещерах? — Нет, — признался Лео. Он говорит, что от самого берега начинаются сплошные болота, кишащие змеями, особенно питонами. Водится там и всевозможная дичь, но людей нет. Пояс болот тянется вдоль всего восточноафриканского побережья, но это не имеет никакого значения. «Нет, имеет», — возразил я. «Где болото, там и лихорадка. Сам видишь, какого мнения все эти господа о здешних местах. Никто не хочет сопровождать нас. Они считают нас полоумными, и, честное слово, я готов с ними согласиться». Буду очень удивлен, если мы снова увидим добрую старую Англию. Мне в мои годы терять уже нечего, а вот за тебя, мой мальчик, и за Джоба я беспокоюсь. Все это дурацкая затея, мой мальчик. Ничего, ничего, дядя харейс почему бы мне не попытать счастье? Но поглядите, что это за туча? Он показал на темное пятно, которое появилась в звездном небе в нескольких милях от нас за кормой. «Спроси рулевого», — посоветовал я. Лео встал, потянулся и пошел на корму. Через несколько минут он вернулся. Он, говорит, надвигается шквал, но надеется, что шквал пройдет стороной далеко от нас. Тут подошел Джоб. Он выглядел типичным англичанином в своем коричневом фланелевом охотничьем костюме, который сильно его толстит. С тех пор, как мы очутились в этих незнакомых водах, с его честного круглого лица почти не сходило озадаченное выражение. «Пожалуйста, сэр», — сказал он, притрагиваясь к широкополой шляпе, смешно нахлобученной на затылок, — «послушайте меня. Все наши ружья и вещи...» в вельботе за кормой. Там же и провизии. На ночь я переберусь туда. Уж больно у всех этих черных джентльменов. Тут он понизил голос до зловещего шепота. Воровской вид. А что, если кто-нибудь из них заберется ночью в наш бот? Хватит ножом по канату и поминай, как звали. Что нам тогда делать? Беда. Здесь я должен пояснить, что этот вельбот построили по особому заказу в Данди, в Шотландии. Мы взяли его с собой, так как знали, что берег изрезан сетью небольших речушек, и нам может понадобиться шлюпка, чтобы подняться по одной из них. Бот был превосходный, в тридцать футов длиной, с килем с обшитым медным листом, чтобы не источили жучки днищем, и с множеством водонепроницаемых ящиков-отсеков. Капитан Дау предупредил нас, что из-за подводных рифов и отмелей мы вряд ли сможем подойти вплотную к хорошо ему знакомой, похожей на голову негра скале, по всем признакам, той самой, о которой упоминается в надписи на черепке и о которой говорил отец Лео. В то утро ветер прекратился с восходом солнца, и, пользуясь затишьем, мы за три часа перенесли все наши вещи в вельбот, уложив ружья, амуницию и провизию в специально для них приготовленные ящики-отсеки с тем, чтобы, когда мы подойдем к баснословной скале поближе, осталось только перебраться в бот, и доплыть на нем до берега. К тому же капитаны-арабы по ошибке или беспечности нередко проскакивают назначенное место. А как хорошо знают все матросы, осадка дау не позволяет ей идти против ветра. Поэтому мы спустили бот на воду, чтобы в случае необходимости подойти к берегу на веслах. «Хорошо, Джоб», — сказал я, — «пожалуй, это дельная мысль. Одеял там полно, только не ложись лицом к луне, можешь ослепнуть или одуреть». «Господи, сэр, я и так уж одурел от одного вида этих грязных арапов, которые тащат все, что не попадает под руку. Сущее дерьмо они, люди, и воняют так же противно». «Джоб». Как явствует из его слов, отнюдь не был поклонником нравов и обычаев наших темнокожих собратьев. Мы подтянули бот канатом к самой корме Дао, и Джоб плюхнулся в него, как мешок с картофелем. Затем мы с Лео вернулись и сели на прежнее место. Покуривая, мы перебрасывались отрывочными репликами. Ночь была... Несказанно прекрасно. Мы испытывали вполне понятное сильное возбуждение и не хотели расходиться по каютам. Через час или около того мы оба задремали. Помню только, как Лео сонно рассуждал о том, куда следует стрелять, охотясь на буйвола. Неплохо всадить пулю ему в голову, между рогов или в горло, что-то в этом роде. Затем... В моей памяти провал. Проснулся я от ужасающего рева ветра. Испуганно кричат матросы. Вода, как хлыстом, стягает по лицам. Кое-кто из команды пробует убрать парус, но фал защемила, в Бейфуте Рей никак не отпускается. Я вскочил и схватился за какую-то снасть. Небо за кормой было черным черно, Но впереди, разгоняя тьму, все еще ярко сверкала луна. При ее свете я увидел, как на нас стремительно надвигается огромный футов двадцать или даже выше вал, увенчанный пенистым гребнем, который насквозь пронизывали серебристые лучи. Гонимый грозным шквалом, этот уже на изломе вал мчался вперед под чернильно-темным небом следующий миг черный силуэт нашего вельбота взметнулся ввысь, и на Дау обрушилась гигантская масса пенищейся воды. Я изо всех сил держался за канат, раскачиваясь, как флаг на ветру. Огромный вал схлынул. Мне казалось, будто я пробыл под водой долгие минуты. На самом же деле прошло всего несколько секунд. Я посмотрел вперед. Большой парус, сорванный шквалом, трепетал в вышине, словно громадная раненая птица. На мгновение шум притих, и я услышал отчаянный вопль Джоба. «Ко мне! В бот!» Я успел нахлебаться воды, с трудом соображал, но все же, собравшись духом, бросился на корму. Дау быстро погружалась в воду. вельбот яростно крутился под кормовым подзором. Я увидел, как в него спрыгнул араб Мухаммед, наш рулевой. Схватив буксирный канат, я отчаянным рывком потянул бот и прыгнул вслед за ним. Джоб поймал меня за руку, и я повалился на днище. Чтобы Дао не утянуло нас за собой, Мухаммед выхватил свой кривой нож и перерезал канат. В следующее мгновение мы уже плыли по тому самому месту, где только что находилось Дао. «Боже — Боже! — закричал я. — Где же Лео? — Лео! — Лео! — Его снесло, сэр. — Да спасет его Господь! — проревел Джоб в мое ухо, но в неистовом вое ветра его голос прозвучал тихим шепотом. В полном отчаянии. Я ломал руки. Лео погиб, а я остался в живых, чтобы оплакивать его. «Осторожно, сэр!» — возопил Джоб. «Еще одна волна!» Я обернулся и увидел, что нас нагоняет второй гигантский вал. «Хоть бы он утопил меня!» — горестно подумал я. Странно зачарованный, наблюдал я за его продвижением. К этому времени луна была уже полускрыта клочьями туч, но я все же различил на гребне все всесокрушающей водяной горы что-то темное. Должно быть обломок кораблекрушения. Волна затопила вельбот чуть ли не по самые края, но он недаром был построен с водонепроницаемыми отсеками, да благословит небо их изобретателя и продолжал плыть, как лебедь. В пенной кипени я снова увидел какой-то темный предмет. Он мчался прямо на меня. Я протянул правую руку, чтобы защититься от него, и как тисками сжал запястье чьей-то руки. Человек я очень сильный и крепко держался за борт, но под тяжестью плавающего тела мою руку едва не вырвало из плечевого сустава. Еще пара секунд, и я либо разжал бы пальцы, либо меня утянуло бы за борт. Но и этот второй вал схлынул, оставив нас по колено в воде. «Вычерпывайте воду! Вычерпывайте воду!» — прокричал Джоб, подкрепляя этот призыв собственным примером. Но я не мог в тот миг присоединиться к нему. Случайный луч света озарил лицо человека, которого я спас из морской пучины. Он то ли лежал на днище, то ли плавал в воде. Это был Лео. Лео, живой или мертвый, возвращенный волной из самой пасти смерти. Вычерпывайте воду, вычерпывайте воду, вопил Джоб, или мы сейчас пойдем ко дну. Я вытащил из-под банки прикрепленный там большой жестяной черпак, и мы все втроём энергично принялись за работу. Речь шла о спасении нашей жизни. Яростный ураган швырял бот как щепку. Клочья пены и брызги воды слепляли нас, но мы работали как одержимые, подбадриваемые отчаянием, ибо и отчаяние может подбадривать. Минута, три минуты, шесть минут. Бот понемногу облегчался, и, на наше счастье, больше таких огромных валов не было. И вдруг, сквозь ужасающее взвизгивание урагана, стал пробиваться однообразный глухой рев. О, силы небесные, буруны! В этот миг... Снова заблистала луна, на этот раз позади оставленной шквалом тропы. Над израненной грудью океана неслись ее зазубренные дротики, и в полумиле по направлению к берегу мы увидели белую полосу пены. За ней не широкое пространство зияющей черноты, а дальше еще одна полоса пены. Это были буруны. Все явственнее и явственнее слышался их рев. Вот они уже перед нами грозные, как оскаленные челюсти самого сатаны. «Правь рулем, Мухаммед!» — заревел я по-арабски. «Мы должны попробовать пройти». Я вырвал весло из уключины и жестом показал Джобу, чтобы он сделал то же самое. Мухаммед переполз на корму и схватился за румпель. Джоп иногда развлекался греблей на реке Кеме, хотя и не без труда, но весло он всё же вытащил. Бот повернулся носом к приближающейся пенной полосе, то зарываясь в воду, то выныривая, он несся вперед стремительно с быстротой скакуна. Прямо перед нами первый ряд бурунов казался чуточку поуже, чем справа или слева. Здесь, видимо, глубина была больше. Я повернулся и показал на этот просвет. «Правь туда, Мухаммед!» — выкрикнул я. Рулевой он был очень искусный, хорошо знакомый с многочисленными опасностями этого коварного побережья. Он навалился на румпель всем своим тяжелым телом и уставился на пенищийся ужас. Глаза его, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Тем временем лодку разворачивала направо. Достаточно было отклониться в ту сторону ярдов на пятьдесят, как вздыбленные бурлящие волны неминуемо поглотили бы бот. Мухаммед уперся ногой в банку с такой силой, что пальцы его ноги расплющились. Бот изменил направление, но недостаточно. Я крикнул Джобу, чтобы он табанил, и сам начал изо всех сил грести веслом. Бот, наконец, отозвался на наши усилия, и как раз вовремя. Господи помилуй, мы уже среди бурунов. Несколько минут невыразимого страха и волнения. Со всех сторон могучие пенные волны. Кажется, это злые духи восстали со дна своей океанской могилы, чтобы покарать незваных пришельцев. Помню, один раз Бот даже закрутила. Уж не знаю, что нас спасло. Чистая случайность или искусство Мухаммеда, но только Бот успел выправиться, как нас накрыл Бурун. И еще один. Сущее чудовище. Мы буквально пронырнули сквозь него. Дикий радостный вопль араба, и мы уже в относительно спокойных водах между двумя рядами оскаленных зубов моря. Бот, однако, вновь полузатоплен, а не более чем в полумиле от нас вторая бурунная полоса. Мы принялись ожесточенно работать черпаками. К счастью, буря уже совсем утихла, и при ярком свете луны мы увидели скалистый мыс, который вдавался в море на полмили или больше, так что эта вторая полоса бурунов казалась его продолжением. Во всяком случае, они кипели у самого его подножия. По-видимому, мыс постепенно спускался в океан, образуя целую цепь подводных рифов. Над оконечностью мыса, недалее мили от нас, высилась какая-то странная скала. Мы уже успели вычерпать всю воду, когда, к моей величайшей радости, Лео открыл глаза и сказал, что его одежда свалилась с кровати, а ведь пора вставать и идти в часовню. Я велел ему закрыть глаза и лежать спокойно, что он и сделал, не имея ни малейшего понятия о происходящем. Это неожиданное упоминание о часовне растравило в моем сердце сильную тоску по уютной кембриджской квартирке. Какого же дурака я свалял, покинув ее? Эта тоска возвращалась потом еще несколько раз со всё возрастающей силой. И вот мы снова направляемся к бурнам. Хотя и не так быстро — так как ветер совсем прекратился, и нас несет то ли течение, то ли прилив. Позднее стало ясно, что прилив. Араб жалобно воззвал калаху, я вознес несколько слов молитвы, а Джоп издал восклицание отнюдь не столь благочестивого свойства. Мы среди бурунов. И все, вплоть до нашего окончательного Спасение повторяется, только не с таким ужасающим неистовством. Мастерство рулевого и водонепроницаемые отсеки вторично спасают нам жизнь. Через пять минут буруны остались позади, и нас понесло к мысу. Мы были слишком измучены, чтобы делать хоть что-нибудь, кроме как рулить прямо вперед. Вместе с течением, Мы огибали мыс, пока не оказались под его прикрытием. Бот плыл все медленнее и медленнее, и, наконец, остановился в неподвижной воде. Бури как будто и не бывало. Небо блистало первозданной чистотой. Мыс надежно защищал нас от еще неспокойного моря. Прилив, который продолжал подниматься вверх по реке, мы находились... Уже в ее устье вскоре должен был смениться отливом. Бот стоял спокойно. Еще до захода луны мы вычерпали всю воду, так что он обрел прежнюю плавучесть. Лео все еще крепко спал, и я решил, что лучше его не будить. Плохо, конечно, что он спит в мокрой одежде, но ночь очень теплая. И я подумал, Джоб меня поддержал, что опасность простыть не столь уж и велика для человека такого могучего сложения, как Лео. К тому же, под рукой у нас не было сухой одежды. Луна скрылась за океаном. Вода лишь слегка покачивала нашу лодку, вздымаясь точно грудь взволнованной женщины и мы могли спокойно размышлять обо всем только что пережитом и о нашем спасении. Джоб примостился на носу, Мухаммед занимал свое привычное место за рулем, а я сидел на банке в самой середине бота рядом с лежащим Лео. После ухода Луны, она удалилась как прекрасная невеста, скрывающаяся в спальню, Небо занавесили длинные тени, сквозь которые робко проглядывали последние звезды. Скоро, однако, и они померкли перед великолепным сиянием Востока. По новорожденной голубизне, стряхивая еще не потухшие планеты, торопливо заскользила трепещущая заря. Море становилось все тише и тише. Клубы мягкого тумана окутывали его чуть вздымающуюся грудь. Не так ли, неся желанное забвение, покрывало сна обволакивают сметенную душу? Щедро разбрасывая пригоршни света, ангелы утренней зари стремительно летели с востока на запад над морями, над горными вершинами. Вынурнув из темноты, Они мчались все вперед и вперед в ореоле совершенства и славы, Духи высшей справедливости, восставшие из могил. Вперед и вперед стремились они над спокойным морем, Над низкой береговой линией, над болотами и горами, Над мирно почивающими и над пробуждающимися в печали, Над добром и злом, над живыми и мертвыми над беспредельным миром, над всем, что в нем дышит или навсегда отдышало. Зрелище изумительно прекрасное, хотя и печальное. Может быть, именно преизбыток красоты и наводит печаль. Солнце встающее, солнце заходящее — не символ ли это? Не образ ли судьбы человечества и всего, с чем оно сталкивается? Да, символ и образ начала земного существования и его конца. В то утро я осознал это с особенной ясностью. Солнце, зашедшее сегодня для нас, вчера закатилось для 18 наших спутников, для 18 людей которых мы знали. Дау ушла на дно вместе со всем своим экипажем, и сейчас тела утопленников плавают между подводных рифов и водорослей, человеческие останки в море смерти. А мы четверо спасены. Но однажды взойдет солнце, а нас уже не станет на свете. Другие будут любоваться его ослепительными лучами, тосковать среди преизбытка красоты и размышлять о смерти в ярком сиянии нарождающейся жизни. Таков удел человеческий.